Глава двадцать первая. Марго. Маргарет Мауль. Клуб «Черная жемчужина». Почти целую неделю я буквально жила на работе. Как бы всем не хотелось этого избежать, но клуб пришлось закрыть на неопределенное время. Я переживала, что трещина в потолке на втором этаже могла быть не единственной. Хоть Беладонна с Эртруаром обновили внешнюю защиту, Опасения за само здание у меня оставались, а рисковать здоровьем и жизнями работников и посетителей я не имела права. Спонсором простоя и моральной компенсации владельцу выступает казна Первого мира. Когда Ольга Шварц принесла предварительную смету с вопросом, не желаю ли я чего-нибудь еще добавить, мои глаза полезли на лоб от количества ноликов. И это, как выразилась подруга, еще по минимуму, Темная ведьма не стеснялась, закладывая сумму на ремонт, в три раза выше стоимости постройки и отделки нового здания и оплату незапланированных отпусков всем работникам, в размере полугодового оклада. Там же имелась стройчка с указанием расходов на восстановление их пошатнувшегося из-за визита магов здоровья. «Оль, а у нас охрана тоже стрессанула полным составом?» Расмеялась я, изучая приложенный к смете список сотрудников, нуждающихся в реабилитации. Естественно, поправлять здоровье сотрудников планировалось нигде-либо в салоне Агнии. Рядом с каждым именем имелся перечень необходимых процедур, посчитанных по самому конскому ценнику. Естественно, отозвалась главная стерва столицы. Тут у Коула ткнуло в имя одного из демонов, заместителей Эртруара, антицеллюлитный массаж и комплекс по уходу за волосами. А ничего, что это гора мышц и тестостерона всегда бреется на лосо. «Ой, ну что ты придираешься? Я ребятам прайс-лист салона раздала, они сами отмечали». Отмахнулась темная ведьма, отбирая у меня смету. «Если отметил, значит, ему надо. Тебе жалко, что ли? Не из твоего кармана же оплачивают». «Мне не жалко, просто опасаюсь, вдруг вопросы возникнут». Ольга встала в позу, эффектно отставив ногу в сторону и уперев руки в бока. «Я что-то не поняла, мать. С каких пор ты в моей компетенции сомневаешься?» «Я в твоих способностях больше двадцати лет, как сомневаться, перестала». Заверила подругу, что было истинной правдой. Именно Ольга выбила из самого императора Тедерико Голденберга грандиозную компенсацию за устранение прорыва в котором мы чудом не погибли. Потрачено на это было несколько лет, но результат поразил всех. Ольга не просто смогла добиться своего, ни строчки из наших требований не уступив, но и заработав на этом деле имя, при упоминании которого у самого императора Первого мира до сих пор глаз дергается. Но вот и нефиг скромничать. Между прочим, если бы не сработала защита, знаешь, сколько жертв бы было. Дождавшись моего кивка, продолжила. То-то же. Так что нечего жалеть кошелек нашего императора. Его подчиненные нас ужалеть не собирались. Фиолетовую випку, которую я облюбовала под временный кабинет, после того, как разбомбила свой на третьем этаже, словно ураган ворвалась разъяренная демоница. Нет, но вы только представьте. Он опять назвал меня малолеткой. С порога нажаловалась она. Мы с ольга переглянулись. «Руар», — подумали одновременно. С моего дня рождения парочка безумных демонов словно избегала друг друга. Но в редкие моменты, когда эти двое сталкивались, вокруг разве что розетки не искрили, слава богам. Еще перегоревшей проводки мне не хватало. «А ты что?» Протянув подруге коктейль с забавной розовой трубочкой, Ольга облокотилась на стол и приготовилась слушать, чем ответила герцогу наша принцесса. «Ничего», — буркнула она. «Совсем-совсем?» Вот ни за что не поверил, что белка стерпела оскорбление. «И даже не прокляла ни капельки?» «Его? Нет», — отрицательно замотала головой. «Тогда кого?» — опередила меня Ольга. «Не знаю». «Чего? В каком смысле?» Охнули мы с темной ведьмой одновременно. Ответа не получили, так как в зал влетел залющий руар. «Беладонна, немедленно сними свое проклятие с оград!» Зарычал начальник службы охраны, не замечая нас. «И не подумаю», — фыркнула белка. «Она за дело получила». «За какое такое дело?» Еще сильнее взвился руар, буквально нависая над хрупкой блондинкой. Та даже брови не повела» а это уже не твое дело». Демоница резко развернулась на каблуках, умудрившись хлестнуть мужчину по лицу с собранными высокий хвост волосами. Не успела она сделать и шага, как ее довольно грубо развернули, схватив за плечо. «Отпустил! Живо!» — разозлилась белка, вырываясь из захвата. «Сними проклятье «Нет!» — оскалилась проступившими клыками белка. «Раз она тебе так дорога, сам снимай!» «Разберешься. Ты же взрослый и опытный демон. А я так малолетка, даже не полукровка, а стрёмные три четверти не пойми чего, да?» На этих словах она силой толкнула, не ожидавшего подобной прыти, демона в стену. Благо, Руар вовремя сумел остановиться. Ремонта еще и своего любимого зала я бы не пережила. «И поучи свою ненаглядную оград», манерам. Иначе я сама напомню, как низшим по статусу демонам положено обращаться к своей принцессе, обманчиво спокойно пообещала она. Вот только я знала, что на самом деле, когда Беладона разговаривает подобным тоном, внутри нее кипят нешуточные шуточные страсти. Простите, девочки, много работы. В другой раз пообщаемся без посторонних. Не взглянув на пишившего от такой наглости герцога наша принцесса с достоинством удалилась. «Руар, тамри, Ты сейчас мне взглядом дверь прожжешь!» — позвала я. Судя по тому, как начальник охраны едва заметно вздрогнул, скорее от неожиданности, нашего с Ольгой присутствия он не замечал до последнего. «А, и вы тут!» Выдохнул демон, подходя к бару и наливая себе из графена крепкой настойки, чем поразил меня до глубины души. Раньше он никогда не пил при нас на работе, только курил. «Рассказывай, кто нашу белочку покусал, что она настолько не в духе?» Потребовала Ольга с хитрым прищуром, наблюдая за его действиями. Она сама себя покусала. Увильнул от прямого ответа герцог. «А тебя, Марго, я прошу отказаться от своей затеи. Только хуже сделаешь». Плеснув себе еще полбокала настойки, Руар одним глотком осушил его, не поморщившись. А уж я-то знаю, какой там убойный градус. И этот смылся, вздохнула Ольга, когда за Эртруаром хлопнула та же дверь, в которую уходила белка. «А о чем он?» «Да все о том же. Он не в восторге от нашей идеи с девушкой для Гордея». «Так ты же почти сразу от нее отказалась?» «Не совсем». На этот раз в дверь постучали, они чуть было не вышибли с ноги, как предыдущие посетители. «Прошу прощения, в зал вплыла моя незаменимая помощница, Эльфийка Майя. Там девушка, которую вы ждали на... М собеседование, подошла чуть раньше. Приглашать?»